О границах с Персией Одной из забот Грибоедова в Тавризе стал надзор за разграничением русско-иранских владений согласно Туркманчайскому трактату. Эта работа по конкретной демаркации границы проводилась со стороны России под руководством полковника генерального штаба, прикомандированного к Паскевичу барона Реннканфа. Еще 20 октября в письме к Нессельроде Поэт сообщал о своих предыдущих действиях по вопросу о границах. Полковник Реннкамф, почти окончив съемку со стороны Малого Арарата, осведомлялся у меня, когда приедет мерзамасут для окончания сообщя дело разграничения. Я отправил из Нахичевани отношение к персидскому комиссару. Потом, встретив его при переправе через Аракс, я лично просил его поспешить к месту назначения. Теперь я слышал, что оба комиссара пришли к соглашению и немедленно отправятся на пограничную линию в Талыш. Полное собрание сочинений, том 3, страница 257. Однако разграничение границ шло очень тяжело из-за проволочек и запутываний с персидской стороны. Отправляясь в Тегеран, Грибоедов взял на себя обязанность решить спорные приграничные вопросы с Фетх Алишахом, о чем он сообщал Реннанкамфу 5 декабря. Завтра я еду в Тегеран. Амбургер остается моим поверенным в делах. Когда кончите разграничение, пошлите ему краткое описание ваших работ со значением сомнительных и спорных пунктов, а я постараюсь поддержать ваше справедливое требование перед шахом, как скоро граф Ириванский даст мне на то приказание. Здесь придираются к каждой пяде земли, тогда как шах всячески избегает споров и несогласия с такой державой, как Россия. Я пишу вам в качестве частного лица и советую как друг отступитесь от всякого притязания на увеличение наших владений против условий договора. В Петербурге этого не хотят, благодарно вам за это не будут, играв и реванский не желает, чтобы дело такого рода тянулось и прочее и прочее. Полное собрание сочинений, том 3, страница 180. В этом пассаже важен совет Грибоедова полковнику как другу. Отступитесь от всякого притязания на увеличение наших владений против условий договора, несмотря на то, что такой доход, как указал поэт, не приемлют ни в Петербурге, ни в Тифлисе. Это еще один пример скрупулезного и юридически выверенного отношения Грибоедова к своим служебным обязанностям. Однако строжайшее соблюдение договора не приводило к завершению работ. О конкретных спорных вопросах поэт упомянул в письме к Амбургеру от 9 декабря. Что касается границы, я ожидаю решения графа Паскевича. Если оно не будет вполне благоприятным, я постараюсь впоследствии примирить обе стороны, тогда же, когда принц отступился от Ликинчая, когда он держится один на и когда он тем более не одобряет претензии претензий Масуда относительно Истису. но придерживаясь договора, приказывает ему искать на севере самый важный отрок Астарты. Я думаю, мы сможем понять друг друга. Я вам приготовил документ, который Аббас Мирза хотел получить от меня на персидском и русском языках. Что касается торговцев наших, делайте как сочтете, более подходящим. Я им говорил сто раз, что это дело более касается вас, чем меня. Вот и сейчас я только что получил бесконечное количество жалоб относительно при персидской таможни врежьте. До свидания, сердечно и душевно обнимаю вас, преданный вам Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 182. Это было последнее дошедшее до нас письмо Грибоедова к Амбургерру, оставшемуся в Тавризе в качестве временного поверенного в делах России. И как трогательно звучат слова этого письма с прощанием поэта, если знать его будущую трагедию. А запутанность разграничения русско-персидской границы на различных ее участках была действительно очень сильной и потребуется еще очень много времени, чтобы все согласовать. В тот же день отъезда из Тавриза 9 декабря Грибоедов послал новое письмо Реннэнкамфу, Подводя итог своей работы по пограничным вопросам с Абасмирзой, мои переговоры со здешним правительством закончились. Принц согласен отступиться от Истису. Он формально заявил мне об этом так же, как и относительно Лекинчая, но карта Монтиса только сильнее убедила его, что «Одина-базар Базар река, которая должна служить границей. утверждать, что она не существует, по его мнению, значит спорить против очевидности, так как об этой самой реке говорилось в Гелистанском мирном трактате 15 лет тому назад. Сегодня будет отправлен ракам к Мирзе Масуду, чтобы он отступился от Лекинчая в Уджарлинском округе и оставил Истису, взяв взамен другой, отрок, а старый, более значительный И судя по тому, что говорит Монтис, это вероятно тот самый отрог, который вы называете Северную а старую. Так как я здесь для того, чтобы составлять ноту и соглашать мнение, я не имею ничего более прибавить. Прошу вас только иметь терпение до получения решения графа Ереванского. У меня все готово, и я выезжаю из Тавриза сейчас, сегодня, тотчас по отсылке курьера к вам. Полное собрание сочинений, том 3, страница 300. Чтобы решать застарелые вопросы грибоедов вновь и вновь, готов был идти на незначительные уступки персидской стороне, лишь бы в целом русско-персидские отношения имели положительное развитие. Эту позицию поэт-дипломат еще более выпукло выразил в своем последнем сохранившемся письме к Рененкамфу, написанном в местечке Тикмедаш с дороги в Тегеран 11 декабря. Я отвечал вам с вашим последним курьером, сказав вам все, что было нужно по делу. Принц говорит, что ему нечего более не изменять, не уступать, разве его принудят к этому неразумными доводами, а силою. Вот как обстоят дела. Не думайте однако, что сила здесь означает войну. Нет, это значит только что мы, как более сильные, всегда можем указать на какую угодно границу, но это было бы противопоправным. Полное собрание сочинений, том 3, страница 300. Как опытный дипломат Грибоедов действительно считал, что на востоке важна именно сила, но сила не обязательно означала здесь войну. Он всегда был сторонником, если это позволяла обстановка, искать мирные дипломатические способы решения проблем. И как своеобразный завет, следует рассматривать его выше приведённое крылатое слова. Мы, как более сильные, всегда можем указать на какую угодно границу, но это было бы противоправным. И с таким пониманием своей роли поэт министр будет выполнять свою тяжкую миссию в Тегеране до конца. Ну, а что касается пограничных вопросов, то их разрешение тянулось и после смерти посланника. Об очередных проволочках Рененкамф Доносил Паскевичу уже 16 февраля 1829 года, подчеркнув неприглядную роль в этом английских дипломатов. В продолжении всего, время разграничивания английская миссия в Тавризе всячески старалась препятствовать окончанию возложенного на меня поручения. В качестве одного из доказательств, полковник, который получит в 1829 году звание генерал-майора, приводил использование иранскими уполномоченными фальшивой копии трактата за подписью английского посланника господина Макдональда. В противодействии интересам России английские ставленники не чурались тогда самых подлых и мошеннических действий, причем они это делали не только в отношении каких-либо поддельных документов, но и по отношению к судьбам русских дипломатов.